«Ой, ой, ой, ой. Почему ты говоришь это так, как будто собираешься умереть в любой момент?» «Не волнуйся, Газеф, я присмотрю за Клаймом. Я не позволю ему наделать глупостей. Независимо от того, в какую передрягу он попадет, я вытащу его оттуда». «Если бы дело было только в четырех рыцарях Империи, тогда не было бы сомнений, что вы сможете их победить. Однако против этого человека, Айнс Ол Гона, боюсь даже ты, Брейн, расстанешься со своей жизнью». Этот Айнз Олгон действительно настолько силен? Ах, я вспомнил, ты упоминал о нем тогда, у тебя. После вторжения демонов, Газеф и Брейн за вином говорили о их жизни после турнира. И тогда всплыло имя Айнза. Я могу с уверенностью сказать, что ни один имперский рыцарь не сможет победить тебя. Любой уровня четырех рыцарей тебе не ровня. Даже если самый могущественный имперский магический заклинатель – Флюдер Парадин выйдет на поле боя. Ты, возможно, сможешь спастись, если удача будет на твоей стороне. Но против Айнс Ол Гона? Брейн, прости, но... Твоя жизнь прервется там. Я понял, что он сильный, да. Но насколько он силен на самом деле? Все, что я могу сказать, Брейн, что он за пределами твоего воображения. Представь себе все, что можешь представить и увеличь это в несколько раз. Ну, если он настолько силен... Интересно, сможет ли он выставить против господина Себаса? Себас? Это старик, о котором говорил Клайм? Несмотря на то, что тот старый джентльмен, похоже, удивительно силен, я все же чувствую, что уважаемый Гон сильнее него. мне трудно в это поверить. Я честно не могу представить, что есть кто-то сильнее, чем господин Себас. Но что еще более важно, почему ты говоришь о враге с таким уважением? Он достойный враг. Хотя сказать такое королю будет затруднительно, учитывая личность, о которой я говорю. Брейн пожал плечами. Ну что ж, Газеф, раз ты так говоришь, я верю тебе. Хотя, как по мне, я справлюсь с чем угодно. Но вот Клайм... Какая же принцесса пустоголовая, хоть и добра к нему, на его счастье. Такие слова хорошо подходили Брейну. Однако они не пришлись по вкусу ни Газефу, ни Клайму. Впрочем, оба прекрасно понимали, что изменить отношение Брейна королевской семье не так просто. Как верный слуга короля, Газев, конечно, мог упрекнуть его и сделал бы это, если бы здесь был кто-нибудь еще. Но поскольку кроме некоторых здесь никого не было, он решил отнестись к этому как простой воин. Правда, что принцесса Реннер слишком м -м, свободна? Ну да ладно, я понимаю. Раз Клайм не хочет перекрасить броню... «Тогда, пожалуйста, береги себя. Я очень благодарен за заботу, однако принцесса Реннер говорила мне, что я должен заслужить эти доспехи. Поэтому, хоть я и сожалею, что не могу исполнить ваше желание, я не изменю своего мнения». «Что ж, да будет так». Газеф поднял голову. Он увидел голубое небо и редкие полупрозрачные облака. Ощутил дуновение легкого ветерка. Ничто не предвещало надвигающуюся бойню. Газеф понимал, что именно бойню, а не битву. Его сердце начало наполняться тяжестью. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, он снова сменил тему. «Кстати, о чем мы тогда говорили?» Брейн и Клайм переглянулись. Затем Брейн ответил. «Ну, Локмейер показывал нам окрестности. А вообще, у меня возникла идея навестить спасителя столицы, авантюриста адамантового ранга. Я слышал, что он как раз обосновался где-то в этом городе». Клайм увязался за мной. А что, у нас есть свободное время, и я решил его провести с пользой. Ох, Мамон, я прав? Точно, это он. Я видел его мельком в столице. Слышал, что его называли самым могущественным воином. После этих слов Брейн стал серьезнее. Поэтому я хотел обсудить с ним некоторые вещи. Обсудить? Газев с любопытством посмотрел на Брейна. Ну, того вампира. Шалти Бладфоллен. Шалти Бладфоллен. Всемогущий вампир, который сломал дух Брейна Унгласа, равного Газефу. Она была чудовищем, которого человечеству не победить. И она появилась в столице. Брейн подумал, что она может быть как-то связана с Ялдабаофом. Но, ты знаешь, здесь был еще один вампир, Хенупенька. Его победил Мамон с помощью уникального магического предмета. Огромная часть леса была уничтожена в результате мощного взрыва. А когда Мамон вернулся, на его доспехах были вмятины и трещины, свидетельствующие о великом сражении. Газев слышал многое от мэра. «Ах, да, я тоже слышал об этом. Вот почему я хотел поговорить с ним. Для начала, на мой взгляд, Шалти Бладфолин – существо, которое даже агунтерист Адамантова Ранга не сможет победить. Не то чтобы я подозревал его, но я хотел бы спросить, как он нанес смертельный удар. Мне также интересен и сам Хынюпенька». «Ты имеешь в виду, что они могут быть похожи?» «Правильно, Клайм. Из того, что я слышал, Мамон гонится за двумя вампирами. Я хотел бы подтвердить, что это Ханупенко и Шалти. Вы поговорили с ним?» «К сожалению, его не оказалось в городе. Он был на задании. И я понятия не имею, когда он вернется. Жаль, что у меня не было возможности поговорить с господином Мамоном. Я хотел бы поблагодарить его за спасение столицы». «Вот как?» Так почему бы после окончания этой войны нам не пойти вместе? Будем надеяться, что нам повезет застать его в городе. Клайм, пойдешь с нами? С удовольствием. Великолепно. Ну, похоже, я буду с нетерпением ждать окончания этой войны. Война адамантового ранга. Держу пари, я смогу многому научиться. Действительно, мы наверняка что-нибудь узнаем. С какими врагами он боролся? Я с нетерпением жду рассказов о его подвигах. Это так неожиданно, господин Газев. «Вам нравятся такие рассказы?» «Ах, да. Ведь я воин. Вполне естественно, что мне интересно такое. Вернись целым и невредимым клайм». Газеф обратил свой взор в сторону равнины Каз. «Есть таверна в столице с отличной едой. Как только война закончится, мы пойдем праздновать туда. Деньги я купил как раз для такого момента. Будем надеяться, что мы пойдем туда, чтобы праздновать победу». Брейн подошел к Газефу и посмотрел в ту же сторону. «Эм, могу я тоже пойти?» «Клайм, ты можешь пить?» «Хотя законы королевства не устанавливали минимальный возраст для распития спиртного. Никто не будет продавать алкоголь пятнадцатилетнему подростку». «Нет, я не... я не уверен». «Ну, тогда ты должен немного выпить и посмотреть, что из этого выйдет. Может, уже наступило время, когда можно пить с другими?» «Действительно, первый раз лучше выпить до похода на такие мероприятия». «Понимаю». Я так и сделаю, и надеюсь, что вы позволите мне сопровождать вас. Хорошо. В таком случае нам троим нужно обязательно вернуться. Не потеряйте свои жизни без уважительной причины. Брейн и Клайм кивнули в ответ на слова Газефа. Часть четвертая. Темно-красное пространство. Бесплодная пустошь, лишенная почти всей растительности. Окровавленная земля смерти. равнины Каз... Место, где блуждает нежить и прочие монстры. Место, которого боятся из-за его враждебности к любой жизни. Но вот самой опасной вещью в этом месте была лёгкая дымка, окутывающая равнину монстров вне в зависимости от времени суток. Этот туман содержит слабо ощутимые энергетические следы, которые можно принять за нежить. Сама по себе эта мгла на живых существ никоим образом не влияет, энергию она не поглощает Физически не вредит, однако из-за энергетических следов многие заклинания обнаружения нежити дают ложную информацию, из-за чего множество горе путешественников попали прямо в лапы нежити, ждущей засаде. Однако сейчас тумана не было. Видимость была отличной, на много километров вперед, будто земля приветствовала бойцов грядущей войны как свой ужин. Нежить исчезла вместе с туманом. Здесь не было никаких существ. Стояла гробовая тишина, только обломки башен, построенных сотни лет назад, торчали из земли, словно рассеянные надгробия. Изначально башни были в шесть этажей, но теперь верхние этажи были разрушены и валялись на земле, как груда мусора. Их развалили не ветер или дождь, а сражением монстров. Равнины Кас состояли не только из этих проклятых земель, были участки, наполненные жизнью, покрытые зеленой травой тем больше выделялась эта территория. Линия между травой и бесплодной землей со стороны выглядела как граница между жизнью и смертью. Солнце освещало эту землю, башни и одно массивное строение из толстых бревен, которых нельзя найти на этой равнине. Стены этого строения казались неприступными. Они были окольцованы глубоким рвом, усеянным острыми кольями, видимо для предотвращения атак неразумной нежити. На стенах этого строения развивались флаги. Это был форт империи Богоруд на равнинах Касс.